Эпилог. Гауф. Гауф, ты головой ударился? Ты как собрался предложение делать? Скажи еще раз. С невозмутимым лицом приматывал к руке коробочку с кольцом. Пластырем. Ну это, на всякий. Мало ли, моя шикарная идея пойдет прахом. Кутузов, не пыли. Я все продумал. Продумал? Как тогда, пять лет назад, со свинарником? Напомнить? Прикусил губу. Ну да, тогда небольшая накладочка вышла. Мы так страстно воссоединились с рвач, что старенькая ограда треснула, и мы сумкой, как в плохом кино, повалились прямо в то самое. Ох, как она орала! Ну, свиноматка, потому что, естественно, мы угодили в загон к молодой матери, а та растеряла всех своих свинов, свинят, свиней в общем. В итоге тот вечер мы провели на незабываемом свидании, измазанные в какашках. Рвач мне то новое платье потом месяц припоминала уставшие после двух часов отлова вьетнамских поросят в ночи, но счастливые. Видит Бог, я не хотел торопиться, не хотел ее ни к чему принуждать. Но в итоге рвач проявила инициативу. Мы как с цепи сорвались, и в тот вечер я стал самым счастливым человеком дважды, когда вернул себе свою любимую девушку и когда сделал ее своей, во всех смыслах, кроме крайнего. Вот его-то я сейчас и прорабатывал. Что бы там Кутузов не говорил, план был прост. Я приезжаю на съемочную площадку. На секундочку, моя девушка ныне крутой каскадер в Мосфильме. На расхват, так сказать. Талант, самородок. Гордился ей безумно. Хоть иногда и неделями носил на руках после травм. Родители были в ужасе. Говорили, что такими темпами внуков им не видать. Но мы же еще молодые. У меня успешная фирма, семейное дело. А у Умки съемки. Тома заканчивает школу, а ее бабушка снова гостит у тети Розы. Та, Зинаиде Ивановне, жениха ищет. Говорит, у нее много престарелых друзей, которые могут вовремя ласты склеить и оставить наследство молодой жене. Романтика! Ну так вот, приезжаю я на съемочную площадку. Там уже договорился с режиссером. Он, конечно, ржал, а киконь, но согласился. Меня, значит, засовывают в какую-то штуку, а потом достают. И я такой на одно колено перед своей девушкой, почти женой. Она соглашается, и мы наконец-то играем свадьбу. А то я эту строптивицу уже три года поймать не могу. Она словно одним местом чует, когда я собираюсь ей предложение делать. Свинарник в прошлом, Кутузов. Мне надоело холостяком ходить. Даже ты свою оторву уженил. Это да. Никогда бы не думал, что эта парочка так быстро остепенится. Правда, причина была весьма тривиальна. Пару лет назад я стал крестным этой причины, и она была хуже матери, ей-богу. Как я говорил Кутузову, предохраняться надо. Но там такие страсти, как их вообще не снесло к чертям собачьим до сих пор. Зато Саня у нас вон, ходячий холостяк. Саня дорвался до больших денег и их последствий. У него теперь глаз замылен на нормальных девочек. Ему не так повезло, как нам. Это мы с тобой по молодости перебесились. Оглянулся. «Ну где же этот режиссер? Пора залезать в тайное место. Думаю, я готов подловить свою будущую жену». Тяжело вздохнул. Что-то я волновался. Вот что не продумал, так это костюм. Хотелось выглядеть респектабельно. Но это у себя я строгий начальник. Гроза всех и вся. Человек, которого все боятся, как огня. И топ-10 самых молодых миллионеров столицы. А тут... «О, так это же будущий муж нашей принцессы!» «Привет, парень! Думаешь, на этот раз словишь свою птичку?» Вот парадокс. На ее поле боя я всегда был непонятно кем. Мальчиком, который боится адреналина и риска. но ну, не лежала у меня душа к экстриму. Хотя и Эмма вне работы редко зажигала. Говорила, что ей хватает движняка и без дополнительной стимуляции. Не отказывала себе только в каких-то значимых вещах. Как правило, приходившихся на путешествия. «Ну, там с моста прыгнуть, нырнуть в Мексике в канот». Мне кажется, вместо нее всю гамму эмоций переживал я. Она же мило улыбалась. А потом мы сбрасывали напряжение в постели. И да, я знал, что все ее коллеги дружно не понимали, что такая, как Умка, нашла в таком скучном бизнесмене, как я. И лишь мы знали правду. Лишь мы видели друг друга особенными влюбленными глазами но от этого желания охомутать свою женщину во мне не уменьшалось, поэтому я ответил режиссеру. Куда залезать-то? Мне кажется, в этот момент его глаза весело сверкнули. Надеюсь, он подлянки мне не сделает. Сзади фыркал Кутузов. Не доверял он местной творческой братье. Вон туда, а потом ждать большого бум. Большого бум? Почувствую себя идиотом, Гауф. Большой бум. Ты можешь зарабатывать миллионы, быть строгим с начальниками, но когда дело касается кинематографа, тебе надо ждать большой бум. Хорошо, ведите куда надо, и помните, я на вас надеюсь. Меня повели с таким выражением на лице, что в какой-то момент я поверил в подставу, потом, правда, вспомнил, что в отличие от меня Эмму здесь любят, значит, все должно пройти как по маслу. Потом меня в какой-то подсобке усадили в коробку. Было тесно и не очень удобно. Затем я ждал. Долго ждал. Признаюсь, в какой-то момент подумал, что про меня забыли. Но потом моя коробка двинулась. Саня бы умер от смеха. Белов возмужал, стал местным хроническим холостяком и любителем всех светских левиц, которых менял как перчатки. Кутузов был более приземленным. Хотя раньше я бы, не задумываясь, поменял их местами. Но сейчас я был один, без друзей своей любимой женщины. Все ради нее, ради ее, да. Меня жутко затрясло. Если бы коробка была больше, я бы непременно переломался. Так и хотелось крикнуть, что не дрова везут. А потом в одно мгновение обстановка изменилась. Заиграла музыка. Странная, я бы сказал, попсово-популярная. Ну, точно подстава. Хотя, между прочим, эту песню Умка очень любит. И тут прогремел бум. Как я понял, что он тот самый, да фиг его знает. Просто скорее почувствовал и как выскочу. В глаза тут же дали софиты. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы понять, что я стою на площадке одного из модных вокальных шоу. А передо мной в одном из трех кресел вместо наставников сидит обалдевшая Умка. В этот момент сбоку вышла та самая звезда, поющая песню. И подтанцовка. Сзади пошла видеодорожка из милых фоток наших, из социальных сетей. Эээ... Ну да, дареному коню в зубы не смотрят Пусть любимая думает, какой я офигенный романтик. Потом спасибо скажу ребятам ее. Я пошел вперед. Умка сидела в кресле с глазами, как у олененка. А я в который раз вспомнил, почему так люблю эту девочку. За смелость, за дряной характер, за то, что она до сих пор иногда эпилирует мне яй... Это оказалось чертовски удобно перед отдыхом, только чур я никому этого не говорил. Подошел к ней недалеко от кресла, сел на одно колено, достал руку, а там... — Гауф, а ты зачем коробку с кольцом пластырем к руке примотал? — это моя красавица и умница наконец отмерла, посмотрела своими невероятно теплыми глазами, лучившимися любовью и весельем. Ну да, зато не потерял. Чтобы ты свои навыки оказания первой помощи на мне натренировала, Умка. А? На ее щеках появился румянец. Подловил все-таки. На заднем фоне был душесчипательный припев, слезливое видео, ну и антураж соответствующий. Очень лаконичный, ничего лишнего. Нет, все же режиссер мужик что надо. Хоть и издевался надо мной. Так, надо собраться. Я хочу жениться на тебе, упрямая каскадерша так что давай нажимай уже кнопку и выбирай меня. Над речью надо было поработать, но Эмма сейчас была такой прекрасной, что хотелось побыстрее заклеймить эту женщину. Она же коза такая, сделала вид, что задумалась, пока я отколупывал пластырь, пытаясь достать кольцо. Ну, даже не знаю, Гауф, я тебе еще свинарник не простила. Пластырь наконец-то поддался, и я с победной улыбкой вытащил кольцо из коробочки. Встал и пошел навстречу своей судьбе. Она улыбнулась. «Рвач, ты мне теперь всю жизнь тот свинарник припоминать будешь? Там сзади, между прочим, наш бюджет на свадьбу пропивают. И я наверняка не смогу пригласить этого прекрасного режиссера. Поэтому...» Подошел и сам нажал кнопку. Загорелась знаменитая надпись «Я выбираю тебя с дорожкой». А я схватил свою женщину и прижался к ее губам в голодном поцелуе выбивая последние сомнения. Ну как такому откажешь? прошептала она мне в губы, и мы углубили поцелуй. Мы несколько увлеклись от счастливых эмоций, поэтому не заметили, как оперлись на кресло, а потом, потом раздался хруст, и мы вместе с декорациями полетели вниз, в дребезги разбивая дорогущий реквизит но зато создавая достойную замену нашему судьбоносному воссоединению в свинарнике. Конфетти, фанфары, занавес.